капли. Капли жемчужные, капли прекрасные, как хороши вы в лучах золотых, и как печальны вы капли ненастные, осеннюю чёрной на окнах сырых. Люди весёлые в жизни забвение, как велики вы в глазах у других, и как вы жалки во мраке падения. Нет утешенья вам в мире живых, капли осенние. Сколько наводите на душу грусти вы чувство тяжёлого. Тихо скользите по стёклам и бродите, точно как ищете что-то весёлого. А люди несчастны, жизнью убиты, с болью в душе вы свой век доживаете. Милое прошлое Вам не забытое, часто назад вы его призываете.